Ольга Ярошинская На пересдачу, Кэсси Рок Глава 1. Три дня до зачета. «Обещайте, что вы меня не отчислите!» — потребовала я. На жестком лице Честера Гроува промелькнуло злорадство. Явно ведь понадеялся, что получит повод выставить меня из Академии вон. Обещать он, разумеется, ничего не стал, только поднес губам чашку кофе и аккуратно отпил. «Я жажду подробностей, Кэсси», — сказал мастер Гроф, вернув чашку на блюдце. В застегнутом на все пуговицы жилете белоснежной рубашке с галстуком бабочкой и ровной ниткой пробора в густых волосах он напоминал матерого волка, которого причесали и надушили, да еще повязали на холку бантик в тщетной попытке выдать за дружелюбного лабрадора. «Я запустила колесо времени», — призналась я на одном духу. Мастер Гроу хмыкнул и откинулся на спинку кресла. Колючие голубые глаза сузились, рассматривая меня с недоверчивым любопытством. Ты, Кассандра Рок, третья курсница, не подающая особых надежд, уж прости, использовала древний артефакт из хранилища Академии. Перечислил он. «Как бы тебе это удалось? Там день и ночь стоят стражи Некроса». Как вы, несомненно, знаете, мастер Гроув, в первый луч рассвета есть секунд десять, не меньше, когда Некрос слабеет. Выходит, ты успела активировать древние артефакт еще до завтрака. Похвально. Но мне также известно, что колесо охраняется мытырем, привязанным к нему сложным посмертным ритуалом. Ему этот рассветный луч до фонаря. Ты лжешь, Кэсси. И я пытаюсь понять, зачем. «Надеешься, что я увлекусь приключением с древним артефактом и поставлю тебе зачет, Не выйдет!» Я потеребила край юбки и подняла на мастера взгляд. Я с ней договорилась. А подробностей он от меня не дождется. «С ней?» — с нетерпеливым раздражением повторил он. «Колесо времени охраняет женская душа. Очень несчастная», — торопливо пояснила я. Слегка надоедливая из-за вынужденного заточения, но в целом, милая. Мелани согласилась помочь, потому что мне удалось задеть ее за живое. Не так это просто, если учесть, что она мертва лет триста, не меньше. В общем, мы с ней поладили, продолжила Я, воодушевленная молчанием Честра Грова. Она помогла мне использовать артефакт. Я сперва запуталась во всех этих стрелках. Зачем тебе вообще это понадобилось? Его пристальный взгляд прожигал меня точно утюг, так что я вскочила со стула и принялась нервно ходить туда-сюда. И ведь я даже не вру, так не договариваю. Преподавателю боевых искусств нечасто приходится сидеть в кабинете, и, видимо, по этой причине мастеру Грову выделили коморку 3 на 4 особо не развернешься. Шкаф, рабочий стол удобное кресло и неудобный стул для посетителей, да еще узкий диван у стены, вдоль которого я и нарезала круги. Аромат кофе пропитал комнатушку насквозь, а на стене мерно тикали круглые часы, отмеряя время, которого оставалось все меньше. «Вы же поставили целью завалить меня на этом зачете, укоризненно сказала я. Ходили слухи, что Честера Гроува выперли из спецслужб за какое-то вопиющее нарушение правил. Однако в Академии он успел заработать репутацию въедливого, скрупулезного и дотошного до ломоты в зубах препода. У меня так точно от него зубы сводило, стоило лишь вспомнить, с каким небрежным высокомерием он срезал меня на зачате. Раз уж ты собралась идти на боевку, то будь готова к трудностям, кейси назидательно произнес он, хотя, на мой взгляд, тебе стоит выбрать другую специализацию. «Целительство, бытовая магия, артефакторика, что-нибудь более мирное». «Почему бы не позволить мне самой решать, где я хочу учиться?» — полюбопытствовала я. «Боевка не для тебя», — отрезал мастер Гроув. «Вот поэтому я и решила обеспечить себя возможностью пересдачи», — пояснила я, остановившись и опершись ладонями о его стол. «Потому что была уверена, что вы из кожи вон полезете, лишь бы не пустить меня на свой факультет». Он даже не стал со мной спорить. Так и случилось, добавила я. Плетение кулькаса мы не проходили. Я упоминал о нем вскользь. Постой, нахмурился он. То есть ты утверждаешь, что не только активировало колесо времени, но и воспользовалась обратным переносом? Из-за какого-то зачета даже ты не настолько эгоистична. Дело не только в зачете, вздохнула я, вновь опустившись на стул. На территории Академии произошло убийство, поэтому я вернулась к артефакту и, воспользовавшись сохраненным моментом, перенеслась на три дня назад. Как видите, мои мотивы бескорыстны, а я сама сплошь человеколюбие. «Значит, убийство», — повторил он. «Ну-ну. И кто же умер?» Я посмотрела в голубые глаза, которые светились насмешкой, и ответила. «Вы, мастер Гров". Он не произнес ни звука, наверняка ошарашенной новостью, и я поспешил его успокоить. «Вообще-то, это скорее не убийство, а несчастный случай. Прорыв ограждения на старом кладбище. Агрессивные умертвия, а вы оказались не в том месте и не в то время. В общем, когда вас нашли, было уже поздно, но мы сможем это предотвратить». Мастер Гроу все молчал. Понятно, что он потрясён. «Не каждый день тебе приносят известие, что жить осталось всего три дня». Однако вскоре его губы растянулись в хищной ухмылке, в которой не было ни смятения, ни печали. «Знаешь, я передумал». Протянул мастер гров «Целительство не для тебя. Иди сразу на право магию. Из такой лгунии, как ты, получится отличный дипломат». «Вы мне не верите?» – оскорбилась я – «Хотите доказательств? Я могу рассказать, что случится в ближайшие дни. Сегодня ректор объявит о начале яблочной ярмарки в честь успешной сдачи экзаменов». «Это ежегодная традиция, Кэсси. Но тебе-то праздновать нечего», — бессердечно напомнил мастер гров вновь отпив кофе. «Завтра мастер Шу наденет оранжевое платье», — вспомнила я. «Не с ее тоном кожи идти на такие эксперименты». Легкое ментальное вмешательство, и она наденет трусы поверх брюк. У тебя нет доказательств, в Кэсси. Я не потерплю тебя на своем факультете, потому что ты — тающий манипуляторша и лгунья». «Да с чего вы взяли?» — с обидой воскликнул я. «Да с того, что за этот несчастный год в Академии я только и делаю, что подчищаю за тобой!» — рявкнул мастер гров «Дурацкие шутки, призыв духов, драка между студентами». Гадалки, не ходи, там замешана Кассандра Рок. Я ни с кем не дерусь, попыталась я возразить. Но как повод для ссор срабатываешь отлично, ответил он и досадливо махнул рукой. Все, иди с глаз долой. Завтра на скачках первый придет храмуля, вспомнила я. Играешь на скачках? Любишь азарт? спросил мастер гров и в его голосе прорезалась ледяная ярость. Может,. «Весь этот разговор тоже какое-то дурацкое пари, чтобы заставить мастера боевых искусств поплясать под твою дудку? Интересно, как именно ты планировала выставить меня дураком? Я должен был провести какой-нибудь ритуал? Или гоняться за вымышленным убийцей по Академии?» Это был несчастный случай, угрюмо напомнила я. «У умертвия В моем воображении эта сцена была иной. Не то чтобы я ожидала горячей благодарности, но и взбучка мне ни к чему. «Я не увлекаюсь скачками», — добавила я. «Случайно узнала результат забега. Но вы можете проверить. За лошадями тщательно следят и не допускают вмешательство магии. Даже если храмули не придет к финишу первой...» «Ты всегда сможешь сказать, что твое перемещение в прошлое и какие-то мелкие изменения запустили цепочку событий, которые помешали бедной кобыле победить», — возразил Честер Гроув. «Ты никак не сможешь доказать, что вернулась из будущего Кейси. И зачет ты не сдашь. Я обещаю». Я покусала губы и уставилась прямо в глаза мастера Гроуву. «Давайте, вы хотя бы перенесете зачет на пару дней вперед», — предложила я. А после того, как вы умрете, вам на замену пришлют кого-нибудь э, адекватного. Кого-нибудь такого, кто с радостью примет у меня зачет и не станет валить дополнительными вопросами. «Не будет тебе отсрочки, Кейси», — заявил он, подавшись вперед. «И другого препода не будет. Я так тебя поимею на этом зачете, что ты сбежишь вся в слезах на факультет бытовой магии и потом еще долго будешь просыпаться в холодном поту от кошмаров» имеете повторила я, вскинув брови. «В хорошем смысле», — добавил мастер гроф, нисколько не смутившись. «А теперь проваливай». Я с достоинством поднялась со стула, глянула на препода сверху вниз, испытав нерациональную жалость от того, что он не лысый. «В самом деле, маленькая плешная на его высокомерной непробиваемой башке меня бы утешило. Когда будете валяться в луже собственной крови...» перед ржавой оградой старого кладбища, знаете Больше я ради вас колесо времени не запущу. Патетически пригрозила я. «Земля вам пухом, мастер Гроув. Встретимся на зачете, Кэсси», — сказал он. «Буду ждать с нетерпением. Знаешь, в чем твой просчет? Я мастер боевых искусств. Я не могу погибнуть из-за какого-то жалкого умертвия». «А вдруг это было проклятие?» — предположила я. «Что-нибудь быстро рассеивающееся? Что-то такое, что связало вам руки?» «Я прекрасно знаю, что делать даже со связанными руками», — возразил Гроув. «Это моя работа, в которой я лучший». «Видимо, вы не так хороши, как думаете», — заявила я и закрыла за собой дверь, специально хлопнув ею погромче. «Вот козел. Я пытаюсь спасти ему жизнь, а он...» «Что ты делала у Гровы? Подскочила ко мне Шерри и помахала тонкой розовой палкой. «Я вот несу документы на зачисление. Шерри, хрупкая блондинка с шоколадными глазами и фарфоровой кожей, выбрала бытовой факультет на радость мастеру Гроуфу. «После третьего курса каждый студент должен сдать экзамен в зависимости от выбранной специализации. Я бы и правда могла подать документы на целительство или хоть зоомагию. Туда меня зазывали всей кафедрой, но у меня были свои причины упорствовать». «Пыталась договориться с ним о зачёте?» — щебетала Шерри. «Может, пофлиртуй? Растегни пару пуговик? Надень юбку покороче?» Она таким нехитрым способом решила большинство своих проблем. «Урод!» — припечатала я. «Не собираюсь я с ним флиртовать!» Так-то грох ничего. Высокий, смуглый. Рубашка на нем чуть не трещит. Если бы я его не знала, то могла бы даже счесть симпатичным. Но его мерзкий характер... Перечеркивал все внешние достоинства. «Кайл куда красивее!» Миролюбиво согласилась подруга, обмахиваясь папкой так энергично, что светлые пряди разлетались над плечами. Но «Ну его, этого Гроува вместе с его боевыми рунами! У тебя есть дела поважнее!» «Наверное, это правильно, оставить мастера Гроува в покое. Не исключено, что через три дня он получит по заслугам. Он завалил меня, а потом завалили его. Карма!» Но теперь он как минимум предупрежден, будет держаться на стороже и уцелеет, или обстоятельства сложатся так, что у мертвия вовсе на него не нападет. Тогда гров уверится, что я лгунья, и путь на боевку мне будет закрыт. Разве что я буду запускать колесо времени снова и снова, пока не вызубрю все руны получше него. От этой мысли я приободрилась. Действительно, чего мне волноваться? «Я всегда смогу вернуться в исходную точку и начать заново, а заодно исправить кое-что еще». «Ты как? Не передумала? Не боишься?» — не отставала шери «Не боюсь. Я выбрала боевой факультет, и я на него поступлю. И сдам этот зачет, сколько бы попыток не пришлось сделать». «Я не об этом, балда!» — многозначительно улыбнулась шери «Сегодня у вас с Кайлом годовщина, и ты собиралась сделать ему подарок». «Ах, это...» Вспомнила я. «Забыла?» — искренне изумилась подруга. «Ну ты даешь. Как будто каждый день теряешь девственность». «Не каждый», — пробормотала я, отведя взгляд. Кассандра Рок Кэсси — большая проблема. Заноза в заднице. Уверенная, что весь мир должен прогибаться по взмаху ее длинных ресниц. Кэсси втемяшила в свою хорошенькую головку, что ей надо попасть на факультет боевки. Но она и так обладала страшным оружием красотой. Как будто боги решили, пусть это получит все: и гриву темных волос, и зеленые кошачьи глаза, и шикарную фигуру, а улыбка у Кэсси такая. Ему она, впрочем, не улыбалась. Но Кассандре Рок. Придется смириться с тем, что не все ее желания исполняются. По результатам сессии третий курс выбирает специализацию, и он, Честер Гроув, сделает все, чтобы Кэсси оказалась подальше от него. Допив кофе, Чес машинально нарисовал руну очищения над чашкой, и та засверкала белым донышком. Это же надо такое придумать. запустила колесо времени, чтобы спасти жизнь мастеру Гроуву, Он, видимо, должен был преисполниться благодарности и поставить треклятый зачет. Чес громко фыркнул. «Нападение агрессивного умертия Несчастный случай. Его чутье предупредит об опасности задолго до ее появления». Слегка напрягало место смерти. Откуда бы Кэсси знать, что он ходит на старое кладбище? Не иначе случайно его засекла и решила поразвлечься. Впредь надо быть осторожнее. «Что до проклятия?» то это попросту невозможно. Чес слегка помрачнел и, поднявшись, убрал чашку в шкаф. Проклятие, которое он уже заполучил, полностью исключает другие. И сперва надо разобраться с ним.